Глава четвертая. Они идут сюда, их ночь закончилась, мы погибнем. В отчаянии выдохнул Горхан. Казалось, к о м е ч к и разом затопили город, а в небе появились кубы. Потом, словно только заметив нарушителей, последние метнулись в нашу сторону. И тут среди д в и ж у щ е й с я на нас волн ы жидких существ обитателей этого мира я увидел того, кого проклял гигантское насекомое, моего бывшего лейтенанта. Я закричал, пытаясь привлечь его внимание. Наджуснур! Услышав мой голос, он повернул в нашу сторону свое бесстрастное лицо, словно не узнавая нас, а потом помчался в нашу сторону вместе с остальными. Я услышал, как стоявший рядом со мной Джартул недоверчиво вздохнул. Безумно вскрикнув, вперед шагнул Горхан. Его глаза н а л и л и с ь кровью, и видно было, что он собирается дорого продать свою жизнь. Но тут сзади на нас неожиданно надвинулись темные тени. Это оказались четыре наших крейсера, зависших над нами. Их люки широко распахнулись, и прежде чем кометчики добрались до нас, мы оказались внутри. Корабли быстро поднялись вверх, а потоки энергии, посланные кубами, ударили в о с н о в а н и е пирамиды, где нас уже не было. Крейсер на борту которого мы оказались понесся над теперь уже освещенным центральным миром кометы, обечисленные кубы ринулись в погоню. С каждой секунды их становилось все больше и больше. Они выстраивались позади в форме полумесяца, пытаясь прижать нас к стене комы. Они собираются снова загнать нас в ловушку, бросил Горхан, включая генераторы на полную мощность. Полумесяц, несущийся за нами следом, состоял примерно из тысячи кораблей. Они гнали нас вперед, не давая ни малейшей возможности уйти вправо или влево, вверх или вниз. с в е т я щ а я с я с т е н а к о м ы п р и б л и ж а л а с ь но единственный выход охраняла сотня вражеских кораблей. Мы не смогли бы пробиться, и вскоре, хотим того или нет, должны будем вступить в последний бой. Сначала меня о а т и л а волна холодного отчаяния. н о в с л е д за этим у д у ш е начал разгораться гнев. Я резко обернулся к Горухану, Джартутулу и пилоту рядом с ними. Летим прямо к отверстию, распорядился я. Прямо в самую гущу этих чёртовых кубов. Если нам и суждено погибнуть, то постараемся забрать с собой как можно больше этих сволочей. Выходец с Бетельгейза и мой земноводный друг рассмеялись. В тот же миг наши корабли метнулись прямо к кубам, сгруппировавшимся у входа из сферы комы. Мы шли вперед, готовые встретить сотни зарядов энергии, которые испепелят нас. Но заградительный отряд вдруг начал стрелять в другую сторону, в туннель, проходящий сквозь кому. А затем оттуда внутрь кометы вырвались знакомые крейсеры, длинные, сверкающие. Они сотнями сметали черные кубические корабли, превращая их в груды обломков. Межзвездный патруль. Мы радостно заорали. Прибыл флот из пяти тысяч кораблей, шедший вслед за нами. Они появились очень вовремя, нашли вход внутрь кометы и теперь готовы были спасти нас. Первым же залпом крейсеры межзвездного патруля с м е л и преследователей. а потом обменявшись закодированными приветствиями с нами стали выстраиваться параллельными линиями позади наш корабль к тому времени вновь развернулся нацелившись на центральную планету кометчиков возвращаемся туда приказал я глядя на часы расположенные на пульте прямо передо мной у нас есть еще время чтобы добраться до пульта управления и взять комету под контроль с флотом за спиной мы направились к центральной планете Однако на пути у нас оказалась выстроившаяся полукругом армада кораблей-кометчиков. Началось безумное сражение внутри кометы. Флоты кружили, поливая друг друга черными лучами и осыпая сгустками энергии. Мы сражались во имя нашей вселенной. Казалось, весь мир содрогнулся от столкновения двух армад. Корабли маневрировали, в то время как наш рвался назад к центральной планете. В какой-то момент я понял, нам не проскочить, и тогда приказал всем остальным сосредоточить огонь на флоте противника, чтобы пробить проход сквозь его ряды. Несколько минут, и мы, прорвав вражеский строй, устремились к кругу планет. Поверхность центрального мира, залитого белым светом, неясно вырисовывалась впереди, когда же мы подлетели ближе, я увидел, что на склонах пирамиды и на ее вершине собралось множество кометчиков. но времени почти не оставалось. Кубы, охранявшие пирамиду, обрушили на нас настоящий ливень электрических разрядов, а мы осыпали их дождем черных лучей. Неожиданно с площади поднялся куб, который был крупнее остальных. Он занял место посреди ф л о т а к о м е т ч и к о в а потом неожиданно з а м е р ц а л слепящим светом. Несколько тысяч кубов тут же исчезло. Они растаяли во вспышках яркого света, словно их никогда и не было. Великий куб, о ш а р а ш е н н о воскликнул д Жартул. Он испускает какую-то вибрацию, лучи которых мы не видим, но они оказывают разрушительное воздействие на корабли кометчиков и никак не действуют на наши. Теперь самое время нанести решающий удар. Однако, несмотря на исчезновение флота, множество разрядов молний полетело в наши корабли с места, где только что находились кубы, десятками их уничтожая. Перевес снова был на стороне кометчиков, ведь их флот стал невидимым, а наши корабли оставались хорошо видимыми м и ш е н я м и Все дело в этом гигантском кубе, повернулся я Горухану. Наш единственный шанс выиграть в этой бойне – это уничтожить его. Я приказал направить корабль на огромный куб и стрелять по нему изо всех излучателей. Еще с полсотни крейсеров, догадавшись, где находится главный источник угрозы. Тоже устремились туда, ловко маневрируя между малиновыми электрическими сгустками. Несколько крейсеров пошли на таран, они врезались в гигантский куб, полыхнувший белым светом, и так же, как и корабль кометчиков, превратились в груду искореженного металла. В тот же миг в небе появились корабли противника, они вновь стали видимы. Наш флот устремился вперед, расшвыривая в разные стороны остатки флота кометчиков. Я слышал победные вопли Горахана и Джаратула, им вторила вся команда. Теперь мы находились неподалеку от пирамиды, приборы на вершине которой управляли движением кометы. Повернувшись к интеркому, я стал выкрикивать команды, чтобы флот в первую очередь расчистил площадь вокруг пирамиды. Но прежде чем я успел замолчать, невероятное зрелище заставило меня окаменеть от удивления. От часов, на которых было выставлено критическое время, донесся сигнал. Время. в ы ш л о Оставались мгновения до критического срока, после которого даже р а з в е р н и м й комету все стало бы бесполезно. Мы не успели. И тем самым подписали смертный приговор всей нашей галактике. Горхан и Джартул с удивлением уставились на меня, пытаясь понять, что происходит. Все потеряно. произнес все поняв Горхан странным н е ж и в ы м голосом мы проиграли проиграли галактика наши звезды миллиарды миров заселенных людьми все потеряно все это будет сметено и уничтожено гигантской кометой которая промчится через галактику смертоносным вихрем сметая все на своем пути Мгновение и крейсеры вокруг нас, корабли Кубы и орды кометчиков на поверхности планеты, залитые белым светом, все это стало неважным. И в тот же миг на лестнице, ведущей на пирамиду, появилась высокая прямая фигура. Несколько кометчиков попытались преградить дорогу, но она легко с м е л а их в стороны. т ё м н а я фигура с многочисленными конечностями склонилась над одним из механизмов управления движения кометой. Наджуснур! С надеждой в голосе вскрикнул Горхан. Человек насекомой ухватился за рычаги, управляющие положением гигантского хвоста кометы, а потом качнулся, переводя их в совершенно иное положение. Сделав это, он выпрямился и, вытянув руки в нашу сторону, указал в сторону коридора, ведущего через кому. Тут же на него набросились кометчики. Кубические корабли ударили по нему энергозарядами. При этом уничтожая и машину, управляющую кометой. Потом, словно осознав, что они сами разрушили систему контроля движения, в ужасе заметались. Наджус Нур уничтожил систему управления. Когда разряды снесли верхнюю часть пирамиды, корабли межзвездного патруля с огромной скоростью урванулись в прочь от темного мира к туннелю, ведущему из внутренности комы. Флот патруля. Летел назад в свободное пространство по пути нанося удары по врагам, а когда наши корабли вырвались из сердца кометы и поднялись над ней, мы увидели, что ее хвост сместился и теперь направлен в сторону нашей галактики. Значит, Наджуснур развернул комету на 180 градусов, а мы, находясь внутри, этого даже не заметили, попав между двумя противодействующими силами. и н е р ц и и движения и с и л о й которая направляла комету прочь от нашей галактики, кома начала растекаться, словно кто-то принялся сжимать комету с двух сторон, превращая ее из округлого тела в плоский диск. Во все стороны полетели энергетические молнии. А что творилось внутри сферы комы? Наши корабли отошли на безопасное расстояние, продолжая наблюдать за происходящим. Диск становился все тоньше и тоньше. а потом лопнул. Теперь на месте гигантской кометы осталось лишь несколько огромных энергетических сгустков. Космические вампиры, угрожавшие жизни нашей Вселенной, были уничтожены раз и навсегда. Кометчики комета и все миры внутри нее превратились в пылевое облако.